кроме организации сыска, вел и следственные дела. Они возбуждались им по своему усмотрению и без частного обращения с заявлением или иском. Например, для этого достаточно было задержать вора с поличным, то есть на месте совершения кражи, затем осуществлялись последующие сыскные мероприятия, обыски, опросы очевидцев, Применялись обязательная пытка подозреваемого и соучастников противоправного деяния и другие. Производство обыска по делам подобного характера было одним из главных и ответственных сыскных мероприятий губных старост и целовальников, потому что он давал возможность быстро обнаруживать и изымать вещественные доказательства. Однако, чтобы... Предотвратить злоупотребление губных старост устанавливалась в качестве наказания смертная казнь за проведение необоснованного незаконного обыска. За неудовлетворительную сыскную деятельность, проводимой губными старостами и целовальниками, также устанавливалась ответственность, но с сохранением им жизни. Так губная грамота предупреждала губную власть о том, что если лихие люди будут сысканы не губным старостой или целовальником, а другими лицами, то к виновным также будут применены меры наказания в виде иска потерпевшего от преступления, как за результат необоснованного недобросовестного выполнения своих служебных обязанностей. Таким образом, в организации сыскной деятельности наблюдалась двоякая тенденция. Во-первых, все классы общества принимали участие в содействии выборной губной власти ловить и разоблачать лихих людей. Это была своеобразная общая мобилизация местных жителей всех станов. Во-вторых, сыск преступников стал их ответственной повинностью. Губные органы управления, выполняющие сыскные функции, непосредственно подчинялись разбойному приказу а также воеводам, которые обязаны были по царскому указу охранять накрепко, чтобы в городе и уезде не было разбоев, краж, убийств, кормчества, разврата. Кто объявится в этих преступлениях, того брать и по сыску карать. Разбойный приказ был главным органом управления сыскной деятельностью в масштабе российского государства, кроме Москвы. При необходимости разбойный приказ посылал на места территории ГУП своих представителей, сыщиков с определенными полномочиями для проведения сыска в интересах царя или правительства». Одной из основных задач таких сыщиков был сыск политических преступников, то есть тех, которые посягали на устои государства жизнь, здоровье и собственность царя. Методами сыскной работы, как и прежде, были пытки на допросах, очные ставки и другие. Считалось, если свидетельства или признания были получены от людей, которым применялась пытка, они являлись доказательственными. При царе Иване IV, прозванным Грозным, осуществлялся массовый политический террор в отношении явных и предполагаемых его противников, который достигал особой жестокости. Сыск являлся главной частью данного террора. Субъектом из сыскной деятельности были опричники царского двора. Главные из них – Малюта Скуратов и Василий Грязной. Основными жертвами опричного террора стали примерно четыре сторонников ограничения единовластия царя